Глава вторая. Сюрприз для Лианы. Лиана. Я с трудом сдерживаю накатывающуюся истерику. Секунду стою без движения, чувствуя затылком тяжелый взгляд этого упыря. Зачем я вообще пошла в его кабинет? Ведь понимала, что ничего хорошего меня тут не ждет. Натягиваю на лицо дружелюбную улыбку, поворачиваюсь, спрашиваю. «Да, Назар Викторович». Я очень старалась сказать так, чтобы голос не дрожал, но он все равно дрогнул. Назар Викторович молчит, прибивает меня к полу пудовым взглядом. Спрашиваю еще раз. «Вы хотели что-то еще?» Кроме как послать меня нахер. какой-то момент даже чудится, вот как он возьмет, как извинится сейчас за свою несусветную грубость, как начнет умолять меня не уходить. Забавные шутки порой выдает воображение. «Нет-нет, ничего не хотел», — хмыкает он. «Ольгу мне позови и вали уже». «Вали уже, хамло». Это слово так и вертится на языке. Мне очень хочется заорать на него, как дикарка, подлететь к нему и влепить звонкую оплеуху, или же стащить себя шпильку и с воинственным броситься в бой» кнуть ему этой шпилькой куда-нибудь!» «Подумать только!» «С первого взгляда он мне еще и понравился!» «Решила в кои-то веки поработаю на симпатичного мужика!» «Еще бы! Высокий такой, статный и лицо мужественное!» «А тот, оказывается, такой мудак!» «Точно заслужил шпилькой по темечку!» «Но, как секретарь с пятилетним стажем, я доподлинно знаю, какими моральными уродами порой бывают начальники» и как нужно реагировать на подобные выкрутасы, чтобы в результате не нажить себе проблем. Меряю его высокомерным взглядом, не знаю даже, как хватает на это сил, молча разворачиваюсь и с чувством собственного достоинства ухожу. Лишь закрыв дверь в кабинет зверя, даю себе выдохнуть. Слезы сами собой проступают на глазах. Пока дохожу до рабочего стола, они и вовсе капают по щекам. Моя новая коллега-секретарь Ольга тут же вскакивает с рабочего места. Несмотря на беременный живот, очень оперативно обходит свой стол, сдувает со лба светлую челку, таращится на меня своими голубющими глазами и выпаливает. «Я слышала, он тебя нахер послал? Ты что натворила-то? Почему он с тобой так?» «А что я могла натворить?» — утираю слезы. Я тут работала ровно полчаса, и все эти полчаса делала только то, что ты мне сказала, когда бы я успела что-то натворить. Он просто невменяемый. Ольга смотрит на меня обалдевшим взглядом. Под ее этот взгляд я и начинаю собирать нехитрые пожитки, что успела разложить на новом рабочем месте. Хватаю свою кружку с сердечком, подарок дочке, фоторамочку с ее фото, запихиваю их в сумку — Зачем вообще приносила непонятно? Надо было хоть подождать, пока чуть приживусь. — Слушай, ты извини, — траторит Ольга. Он обычно адекватный. При мне только один раз сотрудника нахер послал. И то это был проворовавшийся бухгалтер. — Что мне твое извини? Я морщу губы. Ольга разводит руками. Оно и понятно, что она не может ровным счетом ничего сделать. Она же тут не начальница. Киваю ей. Хватаю сумочку и спешу к шкафу, куда повесила свою дубленку. Ухожу из фермы, не хлебавши. Шагаю к остановке троллейбуса. Щурюсь от холодного зимнего ветра. Как назло, пока я сидела в офисе, температура на улице снизилась. Того, гляди, пойдет снег. Вижу троллейбус и сразу в него забираюсь. Хоть тут мне везет, попадается свободное место. Сажусь, прижимаю к себе сумку и тихо вздыхаю. «Не представляю, что делать. Меня же в фирму этого психа целенаправленно схантили. Я преспокойно себе работала на заму начальника крупной торговой фирмы, получала приличный оклад премии. Да, мой бывший начальник — редкостный козел, но нахер он меня все же не слал. Меня сманили в эту фирму, предложив отличные бонусы. Сама начальница отдела кадров провела со мной собеседование». Прочили на замену беременной Ольги. «Я все поставила на эту работу. Ведь никакого запасного варианта нет. А на прошлую работу обратно не возьмут. Начальник посчитал мое увольнение личным оскорблением. Он планы на меня имел, как на сотрудника, а я в конкурирующую фирму». «Я бы, может, и не уходила, но у меня развод, ребенок, ипотека, больная бабушка. Как со всем этим справлюсь теперь?» выхожу на своей остановке, бреду к дому, а у самой холодеет внутри. Гадаю, дома муж или нет. Захожу в подъезд, нажимаю на кнопку лифта, поднимаюсь на свой этаж, открываю дверь. Уши раздражает странный звук: "чик-чик". Прислушиваюсь, чтобы понять, что это. Кажется, ножницы. Ими будто бы что-то активно режут, и это происходит в ванной. Не знаю почему, но этот звук меня пугает. Прохожу в прихожую, скидываю дубленку, вешаю на вешалку и делаю шаг к двери ванной, зову мужа. «Паш!» Да, определенно звук клацания ножниц. Что он там так активно режет? «Леан, зайди!» — просит он. Голос будто бы вменяемый, но я все-таки открываю дверь в ванную с холодеющим нутром. Кое-как заставляю себя войти. Павел стоит над синим тазиком с ножницами в руках. Тазик стоит на раковине, и я невольно тянусь ближе, чтобы заглянуть внутрь. Там деньги, разрезанные на части пятитысячные банкноты.